Он потребовал у кабачика принадлежности для письма, которые немедленно принесли. Быстро написал что-то на листке дорогой кагровой бумаги, обнажил картаги и скрестил над ним. Мечи полыхнули белым светом, и под ровными строчками появилось изображение человеческой ладони на фоне восходящего солнца. Именно такой герб избрал себе юноша, став аристократом. Этот документ защитит от произвола наместничий стражи да и императорской тоже. Ни один стражник не решится оспорить приказ горного мастера. В случае любой их неприятности мне сообчат, выручу. Только береги эту бумагу. Дядя Таван. До «Да уж, сберегу как-нибудь. Криво усмехнулся тот, складывая листок и бережно пряча его в кошелёк. охранная грамота от горного мастера, тем более приближённого к самому императору, многого стоит. Я тебя знаю, заставил Санти вскинуться приятный с лёгкой хрипотцой женский голос. Рядом со столом стояла девушка, чью историю ему только что рассказал старый скоморох. Рыжий удивлённо посмотрел на неё. Знает — А что за чушь? Откуда? — Я видела тебя во сне, — продолжила она. — Боги послали мне видение. Мы сражались с теми, кто убил моего отца. Я сквернил наши жертвенники. У тебя в руках были белые мечи. Этих двух я тоже видела. Девушка показала на сидевших за соседним столом раху с тайкой, с аппетитом поедавших ужин. «Во сне?» — задумчиво переспросил Санти. «Император предупредил пятерых побратимов, чтобы искали жрицу, языческую жрицу. Неужели это она?» «Вполне возможно, но тогда... Тогда пришло его время брать ученицу». «Ты была жрицей?» — спросил юноша, настороженно смотря в раскосы ярко-синие глаза. «Ты была жрицей?» — спросил юноша, настороженно смотря в раскосы ярко-синие глаза. Была и есть. Гордо выпрямилась ле. Боги не оставили меня. Всё это время я ждала тебя, хоть и не верила, что ты появишься, владыка. Но ты пришёл. "Я не владыка", отмахнулся юноша. "Я всего лишь горный мастер". Девушка пожала плечами. Она-то лучше знает. Не хочет считать себя владыкой? К его делу Но от воли высших сил никуда не уйти. Он владыка, дарящий свет, стоящий у трона богов. Или, вмешался удивлённый Таван. Ты что? Тебе плохо, девочка? Мне хорошо. Мой второй отец, низко поклонилась она. Я благодарю тебя за всё, что ты для меня сделал, и никогда тебя не забуду. Но я встретила того кому принадлежат моё тело, моя жизнь и моя душа? Значит, это ты. Закусил губу Санти, ты жрица, ты четвёртая. Вот уж не гадал, что встречу тебя здесь. Надо же. А что это значит? Растерянно спросил Скаморох, смотря на внезапно свихнувшихся молодых людей. Пророчество, дядя Таван, скривился Санти. очень древнее пророчество, которое начало сбываться и взяло нас всех за глотку. А судя по всему, девушка жрица из этого пророчества. Не смейся. Я знаю, что ты не веришь ни в какие пророчества. Я тоже не верил, пока меня мордой не ткнули в него, как нашкодившегося котёнка. Пророчество широко распахнулись глаза лея. Было пророчество «Ты его знаешь?» «Не полностью», — вздохнул рыжий, озабоченно потирая щеку. «Завтра встретимся с императором, он понимает в этом лучше меня. Именно он приказал нам искать жрицу». «У него вместо лица туман и громовый голос». «Да». «Его я тоже видела. Он скоро умрет». «Что?» — едва не подпрыгнул Санти. «Не отдай единый». Надо обязательно ему об этом сказать. Завтра же и скажешь. Я выполню любой твой приказ, владыка, безразлично отозвалась девушка, склонив голову. Опять хрен за рейтьку. Придётся отучать её говорить так. Представив, как будут ржать тенувель с хратом над владыкой, юноша поморщился. Жизни ведь не дадут. Совести ведь ни у одного ни капли не найдётся. Дядя Таван обратился юноша к комароху, внимательно и удивлённо продолжающему смотреть на девушку. Я беру эту девочку в ученицы. У меня просто нет другого выхода, извини. Я позабочусь о ней. Я всегда знал, что когда-нибудь она уйдёт, тяжело вздохнул тот. Ле нечто больше, чем просто жонглёр. Все в трупе это ощущают. Она вызывает какое-то благоговейное уважение даже у меня. Пойдёшь ко мне, в ученицы, негромко спросил Санти, снова посмотрел на замершую перед столом странную девушку. Всё, что прикажешь. Ну тогда иди за мной. Он повернулся к ошеломлённым рахи с тайкой и изумлённо смотрящим на происходящее Девочки усмехнулась рыжей их удивлению. Вот и у меня ученица появилась. Надеюсь, вы подружитесь. Обе только озадаченно кивнули, явно ничего не понимая. Оказавшись на улице, Сантьяго кинул взглядом толпу и сразу вычленил нужного человека. Около одной из витрин стоял, погрузившийся в свои мысли, средних лет седой человек. с полупрозрачным шнуром мастера-наставника на левом плече. "Здравствуй, уважаемый старший брат", поклонился юноша, подойдя. "Здравствуй, младший брат. Нужна помощь?" "Да, прошу тебя стать свидетелем произнесения слова воина". "Ученика берёшь", добродушно улыбнулся мастер-наставник. "Ученицу", поправил Санти. "Хм". поморчал соседой: "И на кой ляд тебе столько проблем на голову надо? Я ни за что не стал бы с девкой возиться, пока выбьешь из неё бабские заморочки, три раза с ума сойти можно". Так уж и вышло, развёл руками юноша. "Слово сказано". "М, твоё дело, конечно", укоризненно покачал головой мастер-наставник. "Где она?" "Вот". показал Санти на застывшую у порога девушку. Это возмятнулись вверх брови Седова. Э, так она ведь жонглёрка. Я сам в прошлом с комарох скользнула по губам юноши, горькая улыбка. Надо же, даже мастер-наставник подвержен предрассудкам толпы. Постой-ка, ты один из пятерых, насколько я понимаю. Да, старший брат. — А, тогда понятно, — кивнул тот. — От вас любого фортеля ждать можно. — Что ж, приступим. — Серый шнурок есть? — Да, — кивнул Санти, доставая вышеозначенный шнурок из кошеля. — Назови свое полное имя, девочка, — обратился к Ле-мастер-наставник. — Ле-эт, посвященная жрица Астаг, Дитя Света. Жрица Астак буквально подпрыгнула седой. Истинно ли? Ты не лжёшь? Нежелицов Астак ведь перебили больше тысячи лет назад. Мы жили на небольшом острове, безразлично ответила девушка. Там стоял храм света. Потом пришёл корабль, с которого и нас не стало. Храм разрушили, я единственная выжившая. Ясно. — закусил губу мастер-наставник. — Ты видишь пророческие сны? — Да. — Мне надо поговорить с тобой обязательно. — С разрешения владыки. Ле кивнула на застывшего на месте Санти. — Владыки? — взметнулись вверх брови мастера-наставника. — А с чего это она тебя так называет, мальчик? — А я знаю. Раздраженно пожал плечами юноша. Всбрило что-то в голову. Жрица Мастак никогда и ничего просто так в голову не вз브редала, если судить по хроникам. Но ладно. Ты дальше и разрешение встретиться со мной позже только с позволения его величества, развёл руками Санти. "Это его приказ, извини, старший брат". "Приказ?" задумчиво повторил мастер-наставник. а когда ты увидишь императора завтра утром хорошо моё имя дипат арторнель дипат побелел санти слышавший на военном совете что этого человека назвали предателем ты и знаешь обо мне хм кто же не знает имени начальника третьего приказа напомню сою наши Вы довольно известен в империи, да и не только в империи. Стоявший неподалёку Таван схватился за сердце. Сын старого друга, оказывается, запросто подошёл к самому страшному человеку Элиану, не считая, конечно, Ланига Арвартона. Но тот вообще чудовище, кошмар.